23. На другой день, примерно в 5 часов вечера, в гости к Калине пришла Ковалева. Услышав звонок в прихожей, Виктор ушел в спальню, прикрыв за собой межкомнатную дверь. Через щели в кладовке он слышал, как девушки прошли на кухню и стали пить чай. «У нас все нормально», – заверила подругу Ковалева. «Как только Виктор вернется из Карабаха, мы тут же идем в ЗАГС подавать заявление». «Знала бы ты, какие письма он мне пишет. В каждой строчке «люблю», «жить без тебя не могу».» Воронов беззвучно рассмеялся. Он совсем не кстати представил, какая сцена разыграется, если Веденеева задумчиво скажет. «Никак не пойму, про какого Виктора ты толкуешь? Про Воронова? Он вторую неделю у меня живет. Не веришь? Сходи в гостиную, поздоровайся со своим ненаглядным». «Штаны! Все дело в штанах!» – промелькнула стремительная, как молния мысли, мозаика сложилась. Воронов осторожно выглянул в гостиную и убедился, что его вещи по-прежнему лежат на диване у стены, примыкающей к кухне. В пятницу вечером он в порыве страсти сбросил одежду, куда придется, на первую попавшуюся мебель. Чтобы любовник не расхаживал по квартире в трусах, Утром Веденеева переодела его в домашнюю одежду трико и футболку. Трико из плотной синтетической ткани синего цвета принадлежало матери Алины. а Воронову оно едва доходило до лодыжки, зато в бедрах топорщилось, как галифе кавалерийского офицера. Футболка была мужская, ношенная и переношенная, на два размера больше. Кому она принадлежала изначально Веденеева, распространяться не стала. До своей одежды я не дойду, половицы заскрипят, оставлю все как есть. Виктор вернулся в спальню, сел на пол у кладовки, вытянул ноги и мысленно покинул квартиру Веденеевой. Ключевое слово было найдено, и слово это было «штаны». Спортивные штаны красного цвета. В декабре за несколько дней до отъезда в Карабах Дмитрий Стойко с подругой Аленой Тихоновой пришел в ресторан вечерний. Тихоновой было 25 лет, она была уроженкой Одессы, училась на последнем курсе в Институте культуры. С учебой у Тихоновой не ладилась, она дважды брала годичный академический отпуск по состоянию здоровья. Справки о хронических заболеваниях, препятствующих посещению занятий, Тихонова привозила из Одессы. Выглядела избранница Стойко непрезентабельно. Пропитое лицо, прокуренный голос, неухоженные ногти, сальные волосы, обывившие грудь. Именно грудь в первую очередь запомнилась Воронову. Он видел бюст Тихоновой буквально пару секунд, когда она распахнула китайский пуховичок, у гардеробной стойки ресторана, и был поражен, что у молодой девушки грудь обвисшая, как у многодетной цыганки. Она больше похожа на торговку с жареными семечками с рынка, чем на студентку, оценил Тихонову Воронов. Одет подруга Стойко была более чем странна, на ней были красные спортивные штаны и облегающий свитер. Гардеробщик, он же швейцар и он же вышибала, Молодой крепкий мужчина лет 30 по имени Костя категорически отказался пропускать Тихонову в обеденный зал. «Если ты оделась для лыжной прогулки, то ошиблась адресом. Мы спортинвентарь не выдаем. Хочешь подняться наверх – иди переоденься. У нас солидное заведение, а не балаган». Стойко вступился за подругу, но швейцар был непреклонен. Или она наденет юбку, или в зал не пройдет. У нас наверху дамы в вечерних платьях, а твоя подружка нарядилась как колхозница перед утренней дойкой. Слово за слово начался скандал. Тихонова, успевшая выпить перед походом в ресторан, обозвала гардеробщика желобом и хамом. Стойко достал служебное удостоверение и стал угрожать написать заявление в БХСС, что в гардеробе нелегально торгуют сигаретами по цене в два раза выше государственной. Гардеробщик мог без труда вышвырнуть обоих скандалистов на улицу, но связываться с сотрудником милиции не захотел и вызвал наряд патрульно-постовой службы. При виде милиции стойко не угомонился и стал предъявлять претензии уже к милиционерам, обвиняя их в покровительстве гардеробщику-спекулянту. Милиционеры церемонятся с разбушевавшимся коллегой не стали. Заломили стойко руки за спину и выволокли на улицу. Тихонова бросилась выручать суженого, устроила потасовку, оторвала погону старшего наряда, материлась последними словами. Разбушевавшуюся девушку вывели из ресторана, посадили к приятелю в обезьянник, специально отгороженное место в патрульном уазе. В районном отделе милиции Стойко опомнился, но было уже поздно. Милиционеры написали на него и Тихонову рапорты, которые передали по инстанции. Материалы на Стойко пришли в школу, но ему удалось выкрутиться. Он заявил начальнику курса, что патрульные милиционеры задержали его без всякой причины, трезвого, даже не успевшего пройти в обеденный зал. Начальник курса знал о длящейся годами взаимной неприязни между слушателями и милиционерами патрульно-постовой службы и разбирательство по существу рапорта отложил. Через три дня курс Воронова стал готовиться к отъезду, и про конфликт забыли. Дело Алены Тихоновой о совершении мелкого хулиганства и сопротивлении представителям власти разбиралось в суде индустриального района. Судья, немолодая, многоопытная женщина, скептически осмотрела потрепанный вид Тихоновой и выписала ей трое суток административного ареста. Алена была в шоке. Выступавшие свидетелями в суде патрульные и милиционеры удивлены. За обычный дебош ей, как женщине, полагался штраф или общественное порицание, а тут арест. Из зала суда на нары к воровкам, мошенницам и бечевкам страдающим, педикулезом и кожными заболеваниями. История про красные штаны имела продолжение. В апреле Тихонова с подругой попалась на кражи в общежитии. До суда следователь оставил девушек под подпиской о невыезде. Руководство института дожидаться решения суда не стало. Студенток воровок отчислили и выселили из студенческого общежития. Оказавшись на улице, Тихонова бросилась за помощью к Стойко. тот не нашел ничего лучше, как пойти к следователю и потребовать повторного заселения Тихоновой в общежитие. Если Тихоновой избрана мерой пресечения подписка о невыезде, то у нее должно быть жилье, которое она обязана не покидать до окончания следствия, разъяснил свое понимание закона Стойко. Если у нее постоянного места жительства нет, то она не обязана соблюдать подписку о невыезде. «Я не буду вмешиваться во внутренние дела Института культуры», – отрезал следователь. «Вам, товарищ слушатели, я по-товарищески посоветую быть более внимательным при выборе знакомых. Тихонова – не пара для будущего сотрудника правоохранительных органов». Стойко занервничал, наговорил следователю дерзостей, и пообещал пожаловаться на него в прокуратуру. Следователь после разговора со Стойко решил подстраховаться и изменил меру пресечения Тихоновой с подписки о невыезде а на содержание под стражей. О визите Стойко и его требованиях следователь докладывать руководству РОВД не стал. Но каким-то образом сведения о недостойном поведении Стойко просочились в школу. и Если бы не второй отъезд в НКО, Неизвестно, чем бы закончилось дело. «Где сейчас Тихонова?» – подумал Воронов. «До сих пор в следственном изоляторе сидит? Или ее уже осудили?» «За кражу ей по первой ходке реального лишения свободы не дадут. Условным сроком отделается». Девушки на кухне закончили чаевничать, вышли в прихожую. «Откуда у тебя мужские кроссовки?» – спросила Ковалева. «Мать его!» мысленно выругался Виктор. «Кроссовки остались на самом видном месте, но шанс выйти сухим из воды еще есть. Лена не знает, что я купил «Адидас». В новенькой обувке я перед ней не появлялся». «Прикинь», — сказала Веденеева, «один пассажир так напился, что босиком на берег сошел». «Я неделю ждала, придет за пропажей или нет, и унесла кроссовки домой, чтобы матросы не сперли». «Кроссовки почти новые», — оценила Ковалева. «Покупай», — тут же предложила Алина. «За сотку отдам. Приедет жених из Карабаха, ты ему новенький Адидас подаришь. Он тебя за эти кроссовки на руках носить будет». «Вот еще», — фыркнула Ковалева. «Я не подписывалась его одевать. Надо будет. Сам купит». После ее ухода Воронов вышел в гостиную. «Попробую догадаться», — сказал он. «Лена при родителях не курит, к подъезду с сигаретой выйти не рискнет, к стройке не пройти, лужи, грязь, вот она и забежала к тебе покурить и похвастаться успехами в личной жизни». «Ты про кроссовки все слышал?» – вместо ответа спросила Веденеева. «Женишься на ней, будешь всю жизнь в обносках ходить. Лена после ЗАГСа тебя за горло возьмет. Ни одного рубля от нее утаить не сможешь». «Посмотрим», – мрачно ответил Воронов. За полчаса до возвращения мамы Алины они простились. «Не вздумай ко мне больше приходить», – напомнила Веденеева. «Второй раз у тебя этот номер не пройдет. Женишься на Лене, тогда посмотрим. А до бракосочетания ни – ни-ни. Я разлучницей быть не желаю». «На свадьбу придешь?» «Конечно, приду», – засмеялась Алина. Подруга детства будет замуж выходить. Как я могу такое мероприятие проигнорировать?» В общежитии Виктора ждал неожиданный сюрприз. Его курс вернулся из Карабаха в Хабаровск раньше запланированного срока. «Выжили нас из Балуджи», — сообщили друзья. Сказали, что пионерский лагерь скоро для беженцев понадобится, а порядок в НКО они сами наведут, без нашей помощи. Хорошо, что в чистое поле не отправили в палатках жить. Дело близится к войне, догадался Воронов. Сотня на день грянет, мало никому не покажется.